то и повторение помогало. Это было в палате Регула, могла бы спросить она, где мы это сделали? Думаю, это было в подвале крепости, мог бы предположить он, и в конце концов им бы удалось это выяснить. Последние часы были сплошным хаосом смутных воспоминаний. Он знал почему, Варп был повсюду, перестраивая их сознание так же эффективно, как и все остальные части дворца, но это все равно казалось ему странным. Эти ужасные мгновения… Эти самые последние сцены перед концом, они должны были быть самыми яркими из всех. И все же у него остались лишь разрозненные впечатления. Город, рушащийся сам на себя, небо, окрашивающиеся в кроваво-красный цвет, великие воины в золотых доспехах, несущие труп с окраин живого ада. Наконец, в конце концов, он вспомнил о сознании того, что все кончено, что не все они умрут в тот день, что предатель исчез, и его армии в смятении бегут в ожидании прибытия Желемана. Двери, ведущие в имперское подземелье, с грохотом захлопнулись. Кто-то, где-то, должно быть, забрал останки Малкадора Строна. Они должны были быть где-то похоронены. Несомненно, это произошло. Когда он окрепнет, Хасан все узнает. Он наведет справки, убедится, что ему оказано должное уважение. Но пока еще нет. А пока только скорбь и воспоминания. И голос в самом конце, никогда не кричащий, никогда не протестующий, но существующий в их сознании, медленно разрушающийся. Позже четверо из них встретились в пыльных катакомбах под крепостью Сигелитов Сам Хасан, Мариана Мухаузен, Заранчик Сантус и Амендора Кендалл. Вместе они составляли значительную часть того, что осталось от некогда грозной организации их мастера. Несколько сотен рядовых сотрудников все еще слонялись в темноте внутри крепости, горстка адептов работала в других частях дворца, и, несомненно, выжившие агенты находились и на дальних рубежах пустоты. Инотерры, в самом сердце старой сети, осталось, может быть, осталось всего около дюжины. Столько всего было вложено в скрытый титан, куда были отправлены тысячи адептов и стратегов, что еще до осады тиранская цитадель была наполовину пуста. Теперь она едва функционировала. Её верхние покои были настолько повреждены, что могли обрушиться в любой момент, а в более безопасных нижних покоях царила зловещая тишина. Никаких инструкций не было, и, насколько знал Хасан, никаких планов на случай смерти мастера не существовало. Собственное королевство Малкадора было полностью связано со своим номинальным главой, всего лишь инструментом для сотен параллельных проектов Малкадора. Убрать его, и что получится? Возможно, что-то новое. А может быть... И ничего. В полумраке, освещенном свечами, Хасан смотрел на лица своих спутников. Мухаузен изменилась, стала угрюмой, лишилась прежней уверенности. Она выглядела отвратительно. Кендал, столь же грозная фигура в расцвете сил, тоже ослабла, измотанная до грани краха непрекращающимися боями во дворце. Только Ксантус остался прежним, возможно, даже слишком прежним, словно пытаясь цепляться за прежние обычаи. «Может быть, это и неплохая стратегия, трудно представить будущее, которое превзошло бы все прежнее или даже вообще какое-либо будущее». «Довольно. Они были живы. Крепость уцелела, по крайней мере, частично. Мастер потребовал бы действий прямо сейчас». «Это опасно», – сказал он. Мухаузен подняла на него взгляд. Ксантус мрачно улыбнулся. «Я бы сказал «да». Вопрос в том, что делать». «У нас есть другие ресурсы», – спросила Кендалл, ее акцент все еще казался странным после столь долгого пребывания в рядах невыразимых орденов. Этот вопрос раздражал Хасана. Он знал, почему уникальный статус Кендалл как изгоя никак не связан с тем, что она сказала, и поэтому подавил раздражение. «Мы разослали уведомление об отзыве 10 дней назад». Никакого ответа ни от одного подразделения не последовало». Результаты сканирования тоже ничего не показали. Можно предположить, что они уничтожены. Значит, Титан предложила Мухаузен: вся наша сила была сосредоточена там, по крайней мере, часть ее можно было бы вернуть. Хасан покачал головой, он остается запечатанным. В этом и заключался смысл. Никто, возможно, даже сам император, не сможет открыть его раньше назначенного времени. Но есть еще и оружие сказала Мухаузен. «Устройство ФА, которое было забрано хранителями», сказал Хасан. «И оно наше», сказал Ксантус. «Если оно вообще кому-то принадлежит». Хасан поднял бровь. «Можешь потребовать вернуть его». «Возможно, я так и сделаю». Кендал сердито фыркнула. «И зачем? Что мы можем с ним сделать? У нас даже оружия не хватит, чтобы его охранять». Она кинула их всех взглядом. Потому что его больше нет. Нет. Вместе со всем, что он построил. Вот и все. Назовите мне причину, почему мы не должны распуститься. Сестра, на твоем лбу стоит его метка, тихо сказал Хасан. Думаю, это не просто боевая раскраска. Ее можно довольно легко вырезать. Мы тоже могли бы. И в этом-то и проблема, Хасан повернулся к остальным. Вы забываете о миссии, о той службе, которую мы оказали. Он сам не говорил о том, что мы собрали, о том, что мы сохранили. Когда все это закончится, если мы одержим победу, сказал он мне, нам понадобятся эти вещи. Хранилища все еще существуют. Их нельзя отдавать тем, кому они не нужны. Это вещи смертных. Наши вещи. Он знал, что они поймут отсылку. Смертные – в отличие от полубогов, в отличие от мутантов, в отличие от суперсолдат, выкованных на генных наковальнях другой эпохи. «Красивые слова», – сказала Мухаузен. «Но послушайте, Кендал, у нас нет оружия. Поэтому нам нужны союзники», – сказал Хасан. «Как и в прошлом. Мы всегда так работали, заключали договоры, использовали шпионов. Теперь всем заправляют легионы», – сказал Ксантус. «По крайней мере, один из них». И в этом-то и проблема, сказал Хасан. Они были созданы с определенной целью, и эта цель утрачена. Позвольте им править, и мы никогда не увидим конца кризису. Но они необходимы, осторожно заметила Мухаузен. Планета в руинах, как и Империум. А они необходимы, сказал Хасан. Как меч необходим, но меч сам себя не использует. Кендал рассмеялась. Значит, это ты будешь править желиманом Ты, Халит. У него уже две империи на счету. Мне нравятся твои амбиции, но не мои, твердо сказал Хасан. Его, того, кому я поклялся в верности. А что же император? спросил Ксантус. Ты ведь ему верен, не так ли? Хасан не ответил сразу. Это было трудно. Он помнил видение ужасное, ужасное видение о троне. Большинство из них касались мастера, но были и другие, обрывки из разных времен и мест, некоторые из далекого прошлого, некоторые из того, что он считал будущим. Сомнения всегда будут. Он вполне мог ошибаться. Но они все равно были ужасными. С момента возвращения императора от него не было никаких вестей, сказал он. Должно быть, он принял командование, как и прежде, но даже тогда молчание было бы подлинным. Когда он вообще говорил с нами за все эти годы? Нет. У нас были совет войны и терры. У нас были высшие лорды, хотя они никогда не выходили из тени примархов. Так было всегда. Для нашего народа, для тех, кому суждено было унаследовать все это. Он внезапно снова почувствовал усталость и откинул ноющие плечи на спинку кресла. Все это было ужасно сложно, невероятно опасно, и все они были так измотаны, так подавлены усталостью. Мастер знал бы, как сказать это лучше. Его цель, цель Сигелита, заключалась в том, чтобы Империум управлялся в интересах человечества. Теперь эта цель должна стать нашей. Защитить прошлое, сформировать будущее. Мухаузен пристально смотрела на него, напряженно размышляя. Кендал смотрела себе под ноги. Ксантус, казалось, был иронично удивлен. Так как же этого добиться? Спросил он несколько извительно, но всё же заинтригованный. И в этом-то и заключался вопрос. «Мы найдем выход», – сказал Хасан, понимая, что этого недостаточно. Так же, как поступил бы он. Глава 5. «Я помню жаркие дискуссии в высшем командовании флота с самого начала, сразу после нашего прибытия, когда утверждалось, что следовало предпринять больше мер для окружения предателей, чтобы не дать им покинуть планету. Мне всерьез предложили уничтожить их всех на Земле или если это невозможно в орбитальной зоне Терры. Утверждалось, что мы превосходим их во всех областях. Моей реакцией на подобное обвинение всегда было предположение, что говорящий никогда не командовал ни одним космическим кораблем, потому что, если бы он это делал, он бы знал, что расстояние, численность и тактические сложности такого сдерживания практически непостижимы». Даже самый большой военный флот, когда-либо собранный, даже в пределах одной планетной системы, без необходимости охранять фланги или тыл, был бы эквивалентен песчинкам, брошенным в океан. Можно было бы раскинуть свою сеть блокады как угодно, целиться во все движущиеся объекты из всех имеющихся орудий, насытить все возможные зоны боевых действий каждым солдатом в своем распоряжении, и корабли все равно бы прорвались. Такова была природа такой войны, чему каждый капитан мостика учился за месяц пребывания на троне. Можно даже предположить, что это был самый первый принцип – если ты можешь попасть в пустоту, если ты можешь хотя бы оторваться от Земли, то у тебя, по крайней мере, есть шанс. Капитан корабля Аллах Адаэль – воспоминание о последней войне. Корвет был уничтожен. Все люмины погасли, все источники энергии истощились. Поврежденный корабль повис в ничем не примечательном месте между Землей и Марсом, значительно ниже плоскости солнечной системы, чёрный на черном, невидимый для всех, кроме самых точных датчиков. Он вполне мог бы быть маленьким куском падающей скалы, одним из миллионов, которые плавно катятся вокруг солнца, никогда не взаимодействуя ни с чем другим. Экипаж корвета погиб, замёрзнув насмерть через несколько часов после отключения системы жизнеобеспечения несколько дней назад. В живых остались только Астартес 12 человек, 8 из 17 легиона, несущих слово и остальные четверо – смесь представителей других легионов. Их организм лучше переносил холод, как и броня, имевшая собственную систему выработки энергии. Они молча стояли на мостике, ничего не говоря. Вокруг них лежали тела тех, кого они принесли в жертву ради поддержания тишины и невидимости корвета для датчиков, сжавшись в позы эмбриона на своих постах. Но скоро им придется возобновить работу. Полет с сильно повредил корвет, и без ремонта повреждения со временем распространились бы, образовав пробоину в корпусе. В любом случае, вынужденное молчание было лишь временной мерой, введенной во время первого ужасного штурма эскадрильи ультрамаринов. Рано или поздно их подразделения достигнут этой зоны. Эти невыносимые крысы-13 наверняка сейчас проводят систематические зачистки, тщательно и усердно очищая каждый сектор космического пространства по кусочкам. Поэтому корвету нужно было двигаться, стараясь опередить расширяющуюся сферу контроля, чтобы достичь еще одного хрупкого острова безопасности до следующего этапа погони. Адрахарсис, командир корабля, обдумывал свои варианты. Он точно не знал, как долго они шли, и проверить это было невозможно, потому что Хронос все еще был не откалиброван. Его разум работал плохо. Его тело работало плохо. Он не до конца осознавал, насколько зависимым он стал и насколько полностью слился с путем богов. Многочисленные дары, которые они ему дали, стали казаться просто частью реальности. Он не принимал радикальных изменений, он никогда не заключал никаких более глубоких сделок с нерожденными, хотя и испытывал искушение, и его физическая форма никогда не мутировала по сравнению с первоначальным образцом. Тем не менее, сам факт отстранения опустошал его. Он делал его конечности тяжелыми, а мысли вялыми – но он был жив. Это уже что-то. Большинство из тех, с кем он шел бок о бок, погибли. Резня была чудовищной самой ужасной из всех, что он когда-либо видел. Все произошло так внезапно, на пороге победы, когда все пути отступления для врага были перекрыты, последний рывок в самое сердце дворца, и все погасло. Реальность изменилась, мир перевернулся с ног на голову. Состояние шока долго не проходило. Часть его души стыдилась самого страдания – Он никогда прежде не страдал так, по крайней мере, с тех пор, как перешел из младенчества в состояние сверхчеловека. Все этапы его тренировок подсказывали ему, что он должен суметь преодолеть это, вернуться к мгновенному принятию решений и здравому стратегическому мышлению, которые были его неотъемлемым правом, но он не мог. Что-то важное сломалось. Атмосфера Вселенной изменилась, гармония как-то сбилась, пение хоров стало слабым и диссонансным. Что осталось? Вера – сказал он себе. Легко было верить в богов, когда их проявления были повсюду. Когда же их присутствие исчезло, уже не так просто. Нужно было вернуться далеко в прошлое, задолго до объявления Великого Восстания, чтобы вспомнить времена, когда. Сила была скрыта, но даже тогда оставались подсказки, знаки, указывающие на неиссякаемый источник бытия, скрытый за завесой чувств. А теперь… Ничего. Пустота. Холод. Эхо пустоты там, где когда-то были залы, наполненные светом и энергией. Вера стала труднее. Нужно было работать над ней, чтобы она снова стала вызовом. Нужно было прислушиваться к шепоту сомнений, все они мертвы. Ничего не осталось. Они никогда и не были настоящими. И отбрасывать их в сторону. Оставаться верным. Снова находить источники силы. На это потребовалось бы время, но у них его не было. Тринадцатый охотился за ними, выползая из терры с злобными клинками. Им нужно было снова двинуться в путь, нанести удар. Вера. Вера в то, что все будет как прежде. Но пока нет. Недостаточно сильны. Адрахарсис посмотрел на тех, кого привел с собой. Все они были такими же молчаливыми и холодными, как и он. Их ржаво-красные шлемы блестели в темноте. На их вокс решетках образовался иний. «Это не моя могила», – мрачно подумал он. «Где-нибудь в другом месте, в другое время, да, но не здесь». Еще рано». Настал решающий момент. Он поднял подбородок и активировал внешние световые датчики на шлеме. Как только он это сделал, остальные последовали его примеру. Настрон, его лейтенант, Уксидас, Сомневающийся, Ковали, и Ураджа и Бардук. Позади них были Валас, Джаддаст и Сначала Реваш, затем остальные – из других легионов. Шашти и Лозас принадлежали к 8 легиону, и их темные доспехи почти идеально сливались с мрачной атмосферой моста. Хамаддон был из сынов Хоруса высокомерная душа, мечтавшая и здесь захватить власть, и Мальволис был из Альфа-легиона, представлял собой почти столь же ненавистную силу, как и сам тиран. «Мы улетаем», – пробормотал Настрон. Его голос так и не восстановился после внезапного избавления от демона, который когда-то делил с ним тело. Возможно, и разум тоже. Адрахарсис кивнул и подошел к командному трону корвета. «Уксидас, скажи мне, пожалуйста, состояние корпуса». Воины на мостике постепенно привели свои доспехи в полную готовность, и 12 пар линз шлемов мерцали в тени. Это был или когда-то был корабль несущих слово, и народ Адрахарсиса управлял им. Уровень энергии упал на 10%, сообщил Уксидас, заняв позицию на одном из тактических постов. «Нам нужно будет что-то с этим сделать в ближайшее время». Адрахарсис снова кивнул, сел и включил системы трона. Купол над головой слабо мерцал, когда вторичные люмины внезапно ожили. На мгновение, ослепленный этим сиянием, он вернулся к той стремительной гонке по отлету с террой к ужасным часам террора и смятения, когда миллиарды солдат внезапно поняли, что ситуация изменилась и их ждет уничтожение». Паника распространялась почти звериным образом, проносясь по отрядам и построениям, словно ртуть. Конечно, они должны были быть к этому невосприимчивы, учитывая всю их подготовку и опыт, но никто из них не избежал этого. Боги, они ушли. Они были там, присутствовали, говорили через видение и чудеса, а затем исчезли. Поэтому все, что оставалось, это бежать, подчиняться приказам, мчаться, как испуганные дети, к посадочным модулям, пока вокруг них гремели минометы. «Активируем основные плазменные линии», – доложил Адрахарсис, нажимая на руны на пульте управления рукой своего трона. на трон, что у нас с оружием». Он пытался вытеснить из памяти все эти воспоминания, но образы упорно не покидали его. Это жалкое отступление под огнем, огромные и продолжительные потери, земля, которую взбалтывала, разжижала и испаряла, пока не пробирались сквозь нее» пробивание к ожидающим их боевым транспортом, чтобы увидеть, как их уничтожают ужасающе точным огнем из атмосферы, который теперь с бешеной скоростью обрушивался на них с малой высоты. Затем они в панике искали что-нибудь, что угодно, чтобы забраться, на чем сбежать, чтобы выбраться из бушующего ада. «Передние лазерные пушки», – ответил Настрон. «Больше ничего. Готовьтесь к включению систем жизнеобеспечения», – сказал Адрахарсис, Основные двигатели запущены. Это был самый отвратительный, самый слабый и самый медленный транспорт, в который им в итоге удалось забраться, такой, которым пользовались не Астартес, безнадежно тесный и плохо обслуживаемый. Адрахарсис потерял более 300 воинов, чтобы добраться до него, и у него осталось всего 8 бойцов, которыми он теперь командовал, плюс 4 беженца из других легионов, которые прорвались внутрь до того, как двери закрылись. Взлет был кошмаром, шаткий, прерывистый подъем, когда небо вокруг них вспыхнуло. Обстрел был просто невероятным, огонь шипел и пылал во всех иллюминаторах, а гораздо более крупные корабли вокруг них разлетались на куски, когда они с трудом пытались подняться в воздух. Только их безобидность спасала им жизнь, ни один стрелок ультрамаринов не собирался ставить их в приоритет, пока большие транспортные корабли пытались выйти на орбиту. «И куда же тогда?» – спросил Хамаддон. Элизийские врата», – ответил Адрахарсис, – «если через них еще можно пройти? А если нет, мы найдем другое место». Они, трясясь и проносясь сквозь водоворот, поднимались вверх, посадочный модуль скрипел и лязгал, поскольку его системы отказывали. Ничего не работало, ни стабилизаторов, ни демпферов, ни активных щитов, только пара протекающих двигателей. Найти корабль, на котором они прибыли, было невозможно». Он мог быть уничтожен, а мог отступить назад через орбитальную зону планеты. Наткнуться на неповрежденный корвет Легиона недалеко от траектории их полета было величайшей удачей, и транспорт с визгом врезался в погрузочный отсек, осыпавшись искрами. Затем запустились двигатели, и началась попытка побега. «Есть какие-нибудь сигналы?» – спросил он. Когда свет от люменов на мостике снова начал мерцать? Он осветил грязный командный мостик, поверхности которого все еще были покрыты инеем. Ковали занял позицию на станции бурения. «Ничего. Через несколько мгновений смогу расширить зону действия. Он никогда не забудет то, как выглядел флот над террой. По прибытии он был настолько великолепен, необъятный, раскинувшийся и зловещий в пропитанной варпом темноте. Видеть – Как он так быстро растворяется, распадаясь и разворачиваясь отступая, будучи уничтоженным прибывшими, было для него самым душераздирающим зрелищем, на которое он был способен. Флот ультрамаринов был столь же мерзок, сколь и впечатляют унылое шествие одинаково окрашенных гигантов, огромных, сплошь усеянных рядами идеально расположенных орудий, таких дисциплинированных, таких безжалостных. Во всем этом не было никакой помпезности, только ледяная эффективность. Гигантские линкоры Великой Армады развернулись на свои оси, чтобы быть разбитыми в дребезги обстрелами макропушек и торпед. Варп-реакторы загорались один за другим, превращая космос в ослепительное скопление новорожденных звезд. Тысячи более мелких кораблей проносились и маневрировали между взрывами, прежде чем сами были повержены, уничтоженные огромным количеством огня, обрушивавшегося со всех сторон. Это был буйный хаос оргия разрушения», Демонстрация превосходства настолько полная и жестокая, что она притупила чувства. «Выталкивайте нас вперед, приказал Адрахарсис. «Мы наберем такую скорость, какую двигатели смогут выдержать. Они скоро будут здесь». Как им удалось выбраться? Как они каким-то образом проложили себе путь сквозь этот вихрь металла и раскаленную плазму? Удача. Глупая, глупая удача. У врага не хватало снарядов на всех». Слабые и медлительные прорвались, а сильные и быстрые были уничтожены. Их корвет вылетел из ада, поврежденный, но на ходу, а затем устремился в пустоту. Все они уже тогда понимали, что это только начало, найти путь из Солнечной системы в таких условиях будет практически невозможно, но первый этап был пройден. Прошло всего несколько часов, от грани полной победы до ошеломляющего признания полного поражения. Всего несколько часов после десятилетий подготовки и лет войны. Острее клинка, всего лишь тонкая нить металла. Вот и все. Так близко. Очень-очень близко. Сигнал обнаружен, сообщил Ковали. Второй. Оба быстро приближаются. Адрахарсис повернулся к нему. Какого размера? Один боевой транспорт. Второй находится дальше, все еще за пределами основной зоны обстрела. Боевой транспорт. Фыркнул Уксидас. Как, черт возьми. Боевой транспорт сюда попал. Точно так же, как и мы, мрачно ответил Адрахарсис, переключая вход сканера на свою консоль. «Знамя 4-го Легиона», — сказал Ковали, Они открыли канал. Адрахарсис замолчал. «Уловка. Вряд ли. У противника и так хватает кораблей. Пусть говорят». К этому моменту корвет уже двигался. Громовая птица вышла на полную мощность, чтобы сократить отставание. Дальше второй сигнал неуклонно приближался, хотя все еще был слишком далеко, чтобы его можно было опознать. Если что-то и случится, то это должно произойти быстро. Линия связи ожила с характерным треском. Братья, раздался тяжелый голос. «Если вы остаетесь верны своему делу, откройте шлюз. У нас есть восемь клинков, которые мы добавим к вашим. Оставьте их себе», – резко сказал Уксидас. «У нас нет на это времени». «Нам это не нужно», — согласился Ураджа. «И неверующие тоже». Хамадон ничего не сказал, но долго смотрел на Ураджа. Адрахарсис повернулся к ковали. «Доклад. Второй сигнал. Тринадцатый легион. Легкий крейсер. Они нас заметили, движутся на перехват». «Четыре минуты». Изображения, полученные с помощью датчиков, стали четче. Корабль ультрамаринов был намного мощнее и мог уничтожить их с легкостью. Однако он вряд ли был быстрее. Имея фору, они еще могли бы вырваться вперед. «Наша команда мертва», – сказал Адрахарсис Уксидасу. «Управлять этим кораблем будет проще, если будет больше рук. Открой шлюз». Колебание в подчинении было лишь мимолетным Всего лишь проблеск искры неповиновения. В другую эпоху они, возможно, оказали бы большее сопротивление. Но не сейчас, когда все они еще были в шоке. В любом случае, они знали, что рано или поздно им снова придется защищаться, и перспектива небольшой помощи в этом стоила того. Защитные экраны отключены, сказал Настрон. Открываю шлюз Ангара. Уксидас затаил дыхание. Они догоняют, пробормотал он. И мы не можем сбавлять скорость. Крейсер Ультрамаринов включил двигатели на полную мощность, набирая скорость. Корвет, возможно, уже упустил шанс сбежать. Он был очень близок к цели. «Плазменный двигатель заработает на полную мощность, как только прикажете», – приказал Адрахарсис. «Щиты мгновенно активируются, как только они окажутся внутри». Корвет резко дернулся, заставив палубу мостика содрогнуться, после чего издалека раздался тяжелый ляск. «Они внутри», – сообщил Настрон. «Сейчас же», – скомандовал Адрахарсис. «Включай двигатели на полную мощность, нам нужно обогнать этот корабль». Несмотря на все свои недостатки в других областях, корвет оказался достаточно маневренным, когда это было необходимо. Уксидас открыл все клапаны и включил подачу прометиума на полную мощность. Корабль тут же подпрыгнул, накренился, а затем с ревом набрал полную скорость. Со всех сторон мостика раздавались крики с сообщениями. Щиты подняты. Двигатели работают на полную мощность, достигнут максимальных показателей за 15 секунд. Противник приблизится на расстоянии выстрела через 10 секунд. Шлюз закрыт, боевой транспорт внутри. Все было эффективно. Даже эффективнее, чем в последнее время. Больше напоминало старые времена до Откровения, даже до появления Примарха, когда они были космическими десантниками более старой конфессии. Теперь им больше ни на что было полагаться, только инстинкты, приобретенные во время подготовки, сработали как мышечная память». Предупреждения о нацеливании засветились, на корвет прицелились. Беглый огонь спокойно доложил ковали. Они пристреливаются. Из лестничного пролета за мостиком доносились тяжелые глухие удары, глухой стук керамита по металлу. А на мостике, не полностью вовлеченные в бой, направили оружие на большие двойные двери. Адрахарсис проверил сканер приближения 8 сигналов. Двери распахнулись окутанные дымкой отслоившихся ледяных кристаллов и конденсата. Внутрь вошли гигантские фигуры, все астартес, большинство в поврежденных латах цвета оружейной стали. Первым, коренастый воин в доспехах Марк 3, тяжело ступил прямо на командный трон. «Скоро вы будете все мертвы», — сказал он. «Вы слишком медленные, они слишком близко. Сбросьте боевой транспорт». Несмотря ни на что, Адрахарсис едва сдержал смех. Железные воины славились своей прямолинейностью, подпитываемой чрезмерным презрением, которое они испытывали ко всем, включая самих себя, но даже для них это было лаконично. «Брат, ты!» – начал он. «Я дал команду машинному духу перед тем, как мы его покинули», – продолжил Железный воин. «Это сложный маневр. Они не смогут увернуться. Сбросьте боевой транспорт или погибните, бросив мне вызов». Бардук шагнул к нему, держа болтер на готове. Адрахарсис оглянулся на Ковали, чье внимание было приковано к линзам датчиков. «Все еще догоняют», – спросил он. Ответ пришел в виде вспышки света в очках, за который последовал сильный удар, когда лазерный залп проскользнул вдоль их щитов. Это был настоящий удар, который перегрузил защитные барьеры и вызвал резкий расход энергии вдоль распределительной решетки. «Да», – спокойно ответил Ковали. «Следующий будет сильнее. Мы сможем оторваться», «Нет», – ответил Настром. «Мы слишком близко, и они будут продолжать стрелять». Адрахарсис обдумал все варианты. «Хорошо. Открой шлюз Ангара». Он повернул трон лицом к Железному воину. «Действуй. Сохрани нам жизнь, и я, возможно, даже спрошу твое имя». Крейсер ультрамаринов казался крупнее в прицеле, изо всех сил стараясь сократить отставание. По правде говоря, он был не намного быстрее, Вероятно, совсем не быстрее, когда корвет достиг максимальной скорости, но повторяющиеся попадания не давали ему скользнуть каждый раз, когда попадание случалось, расход энергии и коррекция удара отбрасывали его назад. Нострон отключил защитное поле от пустоты в ангаре и вновь открыл внешние двери. Железный воин отдал приказ по своему личному каналу связи и «громовая птица», на которой они только что прибыли, вылетела из ангара. «Кто-нибудь есть на ней?» спросил Адрахарсис. Железный воин покачал головой. «Лишь алгоритмы моей собственной разработки. Наблюдайте». Гролмовая птица резко развернулась как раз в тот момент, когда Настрон активировал силовые щиты. Боевой корабль оторвался от кормы корвета и направился прямо на приближающийся крейсер ультрамаринов. Его вооружение открыло огонь лазерной пушки, тяжелые болтеры, пара ракет, выпущенных по широкой траектории. Затем, Как раз когда гораздо более мощная артиллерия крейсера открыла ответный огонь, он резко нырнул ниже плоскости атаки, сильно перевернулся, а затем резко ускорился, чтобы снова вступить в бой. Его движения были отрывистыми, трудно отслеживаемыми, почти случайными. Проскользнув сквозь шквал ответного огня, он каким-то образом сократил дистанцию, избежав самых мощных снарядов и выпустив свой второй залп. «Быстрее!» — настаивал Адрахарсис, наконец увидев выход. Используя все имеющиеся ресурсы, спаси нас». Корвет ускорился, его движение не прерывалось, и он мог выжимать максимум из своих перегретых двигателей. Громовая птица значительно отстала, оставаясь видимой только в увеличенном виде, продолжая стрелять и безумно разворачиваясь. В конце концов, крейсер потерял терпение, накренившись на правый борт, чтобы навести на него свои более мощные бортовые орудия. Конец наступил быстро после этого одиночный массированный залп макропушек, облако метких снарядов и громовая птица разлетелась на осколки. К тому времени корвет неся вперед, его энергопотребление вышло за пределы допустимых значений. Каждая система изо всех сил пыталась выжить еще немного скорости. Крейсер быстро и плавно развернулся, но корвет вышел за пределы досягаемости его орудий. Лазерный огонь в третий раз осветил заднюю часть корвета но расстояния были слишком велики, и лучи прошли мимо цели. «Сможем ли мы удерживать скорость?» спросил Адрахарсис. «На некоторое время», сказал Настрон. «Достаточно долго». Настрон пожал плечами. Крейсер прекратил огонь и начал погоню. Его локатор на ближнекосмических прожекторах быстро скользил по линзам, отслеживая относительное положение. Руны тикали, показывая, что расстояние между ними оставалось постоянным, а затем постепенно увеличивалось. Адрахарсис повернулся обратно к Железному воину. «Алгоритмы», — сказал он, — «вы их рассчитывали в пустоте». Он что-то невнятно пробормотал. «Если бы ты тратил меньше времени на заклинания, ты мог бы сделать это сам. Возможно, мы направляемся в ту сторону. Скажи, как тебя зовут? Артак Теакон. Мастер осады, четвертый легион». «Добро пожаловать, мастер осады!» Адрахарсис, апостол слова. «Судьба свела нас вместе, возможно, мы найдем способ преуспеть. Куда вы направляетесь?» «Элизийские врата, если они еще стоят?» «Если нет, то найдем какой-нибудь другой путь из системы. А дальше посмотрим». так он снова взглянул на датчики. Крейсер еще не сдался. «Он подаст сигнал о помощи», — сказал он. «Там сотни кораблей» тогда мы должны сохранять бдительность. Я не собираюсь умирать здесь, мастер осады. Надеюсь, вы тоже. Я не планирую умирать, где бы то ни было. Адрахарсис улыбнулся. Амбициозно. Посмотрим, чего ты добьешься. Глава 6. Одной из особенностей того критического момента, когда еще не было определено направление и все еще предстояло решиться, была пропасть между престижем и властью. У владыки Ультрамара было очень мало престижа. Он не присутствовал во время великого противостояния своего отца и предателя, но власти у него было больше, чем когда-либо прежде. В этом он был неоспорим, единственный оставшийся титан на ослабевшем поле боя. Противоположная ситуация была у тех, кто стоял на стенах. Владыки ангелов больше не было, но его вспоминали с почтением. Его пыл был сильнее, чем когда-либо в жизни. Великий хан был лишь тенью, его сыновья измучены и разбросаны, и все же никто больше не презирал этого дикаря. А какова была судьба Рогала Дорна, великого претарианца? Наконец-то быть любимым империумом, который никогда не испытывал к нему теплоты. Но также быть слабым. Быть одиноким. И хуже всего, вследствие этого, быть жалким. Диамедон Лунский, исследование реконструкции. Он наконец-то уснул глубоким-глубоким сном. Впал в забвение, в безмятежный сон. Как долго? Дни. Даже недели. Сейчас невозможно сказать. Время и его отметки здесь все еще были лишь относительны. Возможно, прошло всего несколько часов, и все же, проснувшись, он понял, что все изменилось настолько кардинально, что он не мог в это поверить. Космический десантник мог долго обходиться без сна. Но осада была чем-то совершенно иным. Архам сражался неделями без передышки. Неделями. За все это время у него случались лишь короткие периоды умственного отключения. Глаза все еще были открыты, пальцы все еще сжимали рукоять клинка, готовые в любой момент снова броситься в бой. И все это, помните, произошло после месяцев лихорадочной активности, тактического планирования, учета всех возможных сценариев, многократного и исчерпывающего их план. Это было за гранью испытаний. За гранью всего. Его тело было измотано, разум на грани безумия. Его непревзойденная физиология была создана для реагирования на самые сложные условия, какие только можно себе представить, но, конечно, то, что произошло на Терре, выходило за рамки воображения. Наконец он уснул, получив приказ от своего примарха, рухнул там, где стоял, сползая по стене, его доспехи оставляли длинные царапины на камне, и хватка, наконец, ослабла. Это спасло ему жизнь. Это уберегло его от безумия, от окончательного отказа организма, от отказа органов, от остановки дыхания. Теперь, проснувшись, он увидел, что мир изменился. Все изменилось. Он был командующим Терры. В ужасающие мгновения, когда все главные лица были потеряны или лишены связи в безумии, порожденным предателем, он был командующим Империумом, последним выжившим, когда боги сжали свою хватку над миром. Все это исчезло. Прибыли новые боги, новые боги, хлынувшие с орбиты в сверкающих посадочных модулях и немаркированных капсулах. Кошмар был стёрт, очищен, так что весь ужас мог оказаться всего лишь сном в этом глубоком, бездонном сне. Ему потребовалось два дня, чтобы снова заговорить. Еще один день, чтобы восстановить подвижность рук, снова взять в руки зазубренный клинок, вспомнить свое имя, свой ранг, свою прежнюю должность. «Кистрос», – ответил он им, когда они спросили – час спустя ситуация изменилась. Нет, Архам. Архам. Второй с таким именем второй. Архам. Мастер Хускарлов. А затем, тихо, словно этого никогда и не могло быть. Командующий всеми силами Терры. Они ему не поверили, те, кто его нашел. Они вежливо кивнули за своими кабальтовыми масками, послушно сообщили об этом вышестоящему руководству, предположив, что это ошибка. Но он помнил это. Он снова проснулся. Проснулся, вернулся в мир, за спасение которого так долго боролся. И он изменился. Его не стало. Осталось лишь то, что напоминало старый мир, но уже не тот. Не тот, что был под поверхностью. Это было похоже на исчезновение запаха, который витал так долго, что его уже не уловили, пока он еще оставался, но его отсутствие все равно было неприятным. Что от него осталось – что от кого-либо из них осталось, он еще не знал. Он подозревал, что никто из них не знал. Меньше всего новоприбывшие, которые, несмотря на всё свое грозное величие, казались ему детьми, неуклюже бродящими по коридорам своих отцов. Порой ему казалось, что он должен сражаться с ними. Инстинкт так медленно подсказывал ему уйти. Это было его место, его порог, который он должен был охранять. Но это действительно была лишь мечта. Титул был лишь временным, он достался ему, когда лучшие кандидаты были убиты или рассеяны. Кем он теперь был? Какова была его роль? Какова была роль кого-либо из них? Ничего не было ясно. Однако его глаза снова открылись. Это уже было начало. Некоторые изменения были физическими. Дворец, даже там, где его не снесли и не превратили в тлеющие руины, уже не был таким, каким был прежде. Коридоры стали вести в место, куда раньше никогда не попадали, размеры помещений изменились. Искажения были далеко не такими сильными, как в разгар безумия Варпа, но некоторые особенности сохранились, застыв. Словно обломки, выброшенные на берег отступающей приливной линии. Архам изо всех сил старался запомнить старую планировку, а затем и измененную. Люди ожидали, что он будет знать, направлять их, поэтому ему приходилось быть настойчивым он не мог приблизиться к святилищу. Хранители, те немногие, кто выжил, отступили во внутренние залы и держали ворота на замке. Его повелителю, конечно, разрешили войти, как и Желеману, но никому другому. Возможно, это было оскорблением, исключать тех, кто так долго сражался, но с другой стороны, он понимал этот импульс. Все они были в шоке. Все до единого. Смертные, транслюди, полубоги – спотыкались на каждом шагу в тумане оцепенения. Хранителем, теперь жалко сократившимся в численности, было, пожалуй, хуже всех. Но он на самом деле не знал. Где император? Где-то в святилище, без сомнения. Был ли он тяжело ранен? Отдавал ли он приказы? Был ли он вообще мертв? Не было ли все это обманом? Никто ему не скажет. Возможно, никто и не знает». Никто даже не задаст этот вопрос вслух, не говоря уже о нем самом. Слишком много дел. Слишком много всего нужно организовать. Наладить конвои снабжения. Доставить еду выжившим. Очистить источники воды. Побороть эпидемии, холеру, цингу. Сохранить планету живой. Ультрамарины были повсюду. Они выполняли тяжелую работу. Их остарты расхаживали от станции к станции, принося бухгалтерские книги и важные документы, а миллионы обычных людей толпились среди обломков, оценивая их, измеряя, с ужасом хмуря брови, глядя на разрушение. Практически все мантии и униформы, которые он видел, были синими. Целая волна инопланетян со странными обычаями и акцентами. Он не знал, откуда поступают их приказы. Он их не отдавал. Они работали по плану, это точно. Спокойно, точно, эффективно трон их хотелось ненавидеть его собственный легион теперь представлял собой сборище бродяг почти полностью истощенных облаченных в потрескавшиеся доспехи и довольствующихся болтерами и гладиусами с климом арматуры или калта имперские кулаки были здесь в самом сердце ада в то время как отпрыски жельмана не спеша браздили просторы варпа бережно храня свои силы готовясь захватить все нет нет прекрати так думать это недостойно Хускарл. Этот голос заставил его вздрогнуть. Он обернулся, прищурившись, всматриваясь в серый свет очередного рассвета или очередного заката, уже невозможно было понять, что это было. Человек, спешивший догнать его, выглядел полуголодным. Его мантия, некогда очень нарядная, свисала грязными полосами с его конечностей. Его лысая голова была грязной, а растрепанная борода – неухоженной. Он был таким аккуратным, прилежным ученым образцом, по которому были созданы все остальные члены Ордена. Архам наблюдал за его приближением. Итератор сказал он Кириллу Синдерманну. Они встретились в одном из многочисленных коридоров, извивавшихся между старым бастионом хаб и путем к чернокаменной тюрьме. Когда-то это пространство находилось глубоко под землей, но теперь было без крыши и завалено обломками камня. Токсичная пустыня пронизывала его цепляясь за лужи воды, брошенное оружие, спутанные человеческие волосы, торчащие из груд камней. Небо над головой было мрачным и бурным, испещренным молниеносными молниями. Когда дул порыв ветра, воздух был ледяным, когда ветра не было, он был влажным и липким. Синдерман подошел ближе, тяжело дыша. «Я должен его увидеть», – потребовал он. «Кого?» «Знаешь, кого?» «Твоего повелителя». Того, кто, как я думал по глупости, хоть немного заботился о моих советах. В другую эпоху Архам мог бы надеть на него наручники за это. Примарх, насколько я понимаю, находится внутри святилища. Я не контролирую доступ. Ты командир. Чего именно? Он мрачно улыбнулся. Тебе придется попытать счастье с людьми Вальдора. Синдерман выдохнул, словно совсем обесилил. Он прислонился к остаткам стены коридора. Чёрт возьми. Тогда никаких шансов. Он поднял взгляд на Архама, устало посмотрел на него. Он меня избегает, думаешь. Боится того, что я ему скажу. В этом я сомневаюсь. Хехе. -хе. Ему бы все равно стоило послушать. Можете мне сказать. Скоро у меня будет с ним аудиенция. Архам не знал этого наверняка. Такое должно было быть обычным делом. Синдерман поднял бровь, задумался, а затем еще немного сполз по стене. «Ах!» – с болью произнес он. «Что я знаю?» «Я пока не могу это осмыслить». Он снова поднял взгляд. «Понимаешь, о чем я?» «Я и половины не помню». «А то, что помню». Он побледнел. «Но ты же видел то же самое. Полагаю, ты лучше справляешься, Астартес». Это было бесспорно правдой. Архам посмотрел на этого человека и почувствовал несвойственный ему приступ сочувствия. Как ему удавалось выживать? У них не было ни его преимуществ, ни его физической, ни умственной силы. Миллиарды погибли, но огромное количество выжило, крадущихся словно крысы, в тени и только сейчас выйдя на открытое место. Те, кто выжил, должно быть, были невероятно стойкими, подумал он. Или, может быть, им просто повезло. «Я слишком много повидал», – продолжил Синдерман. «Слишком много». Я вспоминаю, как все это началось. Каким я был? О чем я думал? Он покачал головой. «Я больше так не думаю. Мне еще предстоит понять, что делать. Потому что это за гранью возможного, понимаете? За гранью всего. Что скрывается под всем этим? Я не знал. Я ничего не знал» а теперь, когда знаю, понятия не имею, как нам вообще жить. Он говорил бессвязно. Говорил слишком быстро. Он не был сумасшедшим, но находился в состоянии шока. «Это другой мир», сказал Синдерман, снова взглянув на Архама. «Вот в чем вся суть. Я думал, это армии и территории обычные вещи. Но это не так. На самом деле. Речь идет о чем-то гораздо более глубоком, гораздо более ужасающим. Я не думаю, что мы победили. Я не думаю, что люди осознают опасность. Мы все еще живы, предатель исчез. Поэтому они ликуют те, кто выжил. Им следует бояться. Им следует бояться больше, чем когда-либо. Архам протянул руку с одной огромной, потрепанной перчаткой и осторожно положил ее на плечо мужчины. Терра в безопасности, твердо заявил он. «Император оправится. Все вернется на круги своя, как было до восстания». Синдерман рассмеялся. «Ты так думаешь? Или просто пытаешься меня утешить?» Он оттолкнул руку. «Вот почему мне нужно поговорить с твоим повелителем. Я не думаю, что он до конца понимает. Я думаю, никто из них не понимает. Мы не сможем просто повторить все заново. Мы не сможем просто пытаться делать то же самое». Мы уже слишком много знаем. Я понимаю, почему все провалилось. Он покачал головой, словно не веря своим ушам. Я удивлялся, почему он так много скрывал. Теперь я понимаю. Думаю, нам следовало работать еще усерднее. Все это подавить. Можем ли мы это сделать? Мы должны поговорить об этом. Изменить курс. Мы не можем этим воспользоваться. Никогда». «В тот момент, когда мы попытаемся, это нас и настигнет». «Успокойся», – сказал Архам, гадая, согласится ли его повелитель это услышать. «Разве ты не чувствуешь перемен?» «Во всем, что тебя окружает». Синдерман вопросительно посмотрел на него. «Я не судья», – сказал Архам, – «но вы должны понимать, что мир изменился». «Предатель породил эту болезнь, и теперь он уничтожен. Поэтому не думайте, что ошибки прошлого повторятся». Вы думаете, предатель принес это в мир? Вы думаете, он это создал? Ха! Нет! Это было в каждом матаме задолго до его появления. Это все еще там. Это всегда будет там. В этом проблема. В этом проклятие. Мы не можем убить это, мы не можем положить этому конец. Оно ждет, прячется, ждет нас, ждет, когда мы совершим ошибку. Все живое можно убить но оно не живет. Оно не умирает. У него нет формы, нет продолжения. Оно, Синдерман замолчал. Внезапно он выглядел изможденным. «Простите, у меня бред. Но я должен поговорить с вашим повелителем. Я должен попытаться заставить его понять. Я знаю его. Я знаю его сильные стороны, и я восхищаюсь ими. Я знаю, что он захочет сделать сейчас. Он захочет все перестроить». Он захочет снова управлять всем, только на этот раз как следует. Он будет строить, потому что такова его природа, но фундамент окажется более гнилым, чем он себе представляет. Он улыбнулся, почти извиняясь. Думаю, я ему нравился, понимаете? Насколько вообще он способен кого-либо любить? Думаю, он бы выслушал, если бы у меня было немного времени наедине с ним. Архам размышлял о том, как мягко ему отказать. Примарх был обременен огромными новыми обязанностями, почти такими же тяжелыми, как те, которые он взял на себя во время войны. Размышления о природе Вселенной должны были подождать. В этот момент в поле зрения появились два ультрамарина, марширующие по узкому коридору. Было ясно, что они заняты неотложными делами, и из их шлемов доносилось слабое потрескивание внутренней связи. Они поздно увидели Архама. Один из них отсалютовал, скорее – Это был мимолетный жест. Другой просто продолжил идти, почти не обращая на него внимания. Ни на одном из них не было боевых повреждений на броне. Архам наблюдал за их уходом. Какое им было дело в Пхабе? Какое им было дело вообще где-либо? По чьим приказам они двигались? Еще совсем недавно он знал местонахождение каждого Астартес во внутреннем дворце, независимо от принадлежности к легиону. Тогда ему бы отдали честь – «Сочли бы это честью». «Я сделаю все, что в моих силах», – сказал Архам. «Мой господин всегда ценил верность. Судя по тому, как развиваются события, сейчас она нам нужна, как никогда». Глава 7. Что в нас изменилось? В некотором смысле это трудно сказать. Война была тяжелой, и мы были суровым народом и до этих ужасных лет. Однако после нее, пожалуй, можно сказать, что наиболее сильно изменилось наше воображение. Раньше мы, по крайней мере, могли представить себе такие вещи, как жалость, даже если на практике обстоятельства часто требовали от нас воздерживаться от нее. Теперь же мы даже не могли допустить этой мысли. Она не имела для нас смысла. Поэтому, я считаю, самая большая и самая глубокая рана, нанесенная предателем нашей психики, заключалось в том, что самое гордое и самая характерная из всех человеческих реакций стало не столько сложной, сколько непонятной. Капитан корабля Аллаха Даэль – воспоминание о последней войне. Прейта летел на северо-запад, не останавливаясь и максимально используя возможности своего маломощного транспорта. Непрерывное движение облаков постепенно стихало, а гималайские возвышенности отступали все дальше и дальше, сменяясь пустым экраном грязно-серого цвета. Вскоре он пролетал через более равнинную местность пустынные поле, истерзанные ветром и палящим солнцем за прошедшие годы, трава на которых теперь была желтовато-белой и вялой из-за изменившегося климата. Он увидел города на горизонте и изрытые кратерами длинные транспортные магистрали, соединяющие их. Как и вся поверхность Терры после объединения, эти места были густо заселены и высоко индустриализированы. Некоторые из них были впечатляющими, другие – жестокими. Он увидел остатки огромных башен, пустые остовы грандиозных мануфактур, разрушенные участки трубопроводов Прометиума, стоящие над размокшими болотами, где разлилось топливо. В тени бродило очень мало животных. Людей совсем не было. Во всяком случае, живых, хотя отбеленных скелетов, было предостаточно. Местами кости были навалены до смешного высоко, образуя пирамиды из переплетенных ребер и тазобедренных суставов. Должно быть, на их строительство ушло огромное количество труда. Для чего? Для каких-то ритуальных целей? Для демонстрации триумфа? Сейчас невозможно сказать, те, кто это сделал, ушли. Пейзаж, который они оставили после себя, был полон пустоты, настолько сильно изуродованный примененным оружием, что ничто больше не могло расти. Прейта видел подобные сцены на других планетах. Конечно, накал те планете настолько разрушенной что жизнь теперь была только под землей. Но здесь было еще хуже. Это была колыбель этого вида. Все они были тиранцами, так или иначе, независимо от того, на какой планете ты родился. Если жизнь здесь рухнет, если ничто больше никогда не будет процветать, то они станут сиротами. Лишенные наследства росой, без корней, оторванной от собственной истории. Неудивительно, что защитники так упорно боролись за то, чтобы удержать планету, и неудивительно, что предатель так упорно боролся за то, чтобы захватить ее. В конечном счете, это было то место, которое имело значение. Оно должно было восстановиться. Оно должно было снова стать целым. Он заметил дым и проверил приборы своего транспорта. На дисплее замигали руны-локаторы. Что-то двигалось далеко впереди. Раньше он мог бы осторожно исследовать это место. Запустив все эти обнаружения, чтобы определить, кому они верны. Но теперь все иначе. Он улыбнулся про себя. «Думаю, это мне на пользу», – пробормотал он. «Быть в одной лодке со всеми остальными». Он полетел ниже, скользя над истерзанными равнинами. Появились новые столбы густого дыма, медленно поднимавшиеся от далекой линии жилых кварталов. Он услышал слабый треск боеприпасов, увидел разрозненные вспышки в темноте. Впереди, чуть ниже, он увидел скопление военной техники, выстроенной в оборонительный строй. Большинство составляли грузовые и транспортные суда типа «Эксертус», но среди них были и танки «Легиона», все в темно-зеленой ливреи 18 «Легиона». По правде говоря, зрелище было не слишком впечатляющим. Лишь немногие машины пережили адское пламя, а оставшиеся были наспех отремонтированы и плохо работали. Саламандры, конечно, были не менее искусны в поддержании техники в рабочем состоянии, чем кто-либо другой, но даже они с трудом справлялись в таких условиях. Он посадил транспортное средство на землю, подняв в воздух клубы зловонной пыли и выключил двигатели. К тому времени, как он взял свой посох и с трудом спустился по трапу, его встретила группа из семи воинов. Шестеро были эксцертусами из какого-то полка. Седьмой был Астартес. Прейта низко поклонился ему. Это было самое меньшее, что он мог сделать, ведь это были те, кто был здесь все это время. Неприятной была мысль, что все, что он сам сделал, делает или будет делать до конца своей службы, никогда не сравнится с этим. Саламандр настороженно посмотрел на него. Он снял шлем, обнажив покрытую потом голову и темно-красные глаза. Его кожа была обугленно-черной, контрастируя с бледным цветом лица Прейта, почти точная копия его собственного примарха. Его доспехи исключительно качественные, как и у всех его сородичей, были сильно потерты. Обрывки чешуйчатой материи свисали с его плеч, но плащ или мантия, из которых они когда-то состояли, были сожжены. Его осанка выдавала глубокую-глубокую усталость, хотя он был достаточно горд, чтобы бороться с ней, держа спину прямо и сохраняя настороженное выражение лица. «Ультрамарин», — сказал Саламандр, — «Ты очень далеко от дворца. Мы оба очень далеко от дворца», сказал Прейта. «Могу я узнать ваше имя?» «Абидеми». Он позволил себе на мгновение почувствовать удовлетворение. То самое, которого он так ждал. «Для меня большая честь познакомиться с вами, Драксвард. Поистине. Я слышал много историй. Скажите, зачем вы здесь?» Он был так резок. Это не было преднамеренной невежливостью, знал Прейта. «Просто небольшая культурная разница». Саламандры были изготовителями прекрасных инструментов, мастерами по бронзе и стали, и мало интересовались вопросами процедуры или старшинства. В этом они были близки к норме среди легионов, а не исключением. Именно сыны Макрага всегда были политическими деятелями, теми, кто ценил манеры так же высоко, как и более традиционное оружие. «Я ищу вашего повелителя», – сказал Прейта. По сообщениям, он находится в этом регионе. «Почему приказу?» Мой повелитель, посоветовавшись со своим братом, претарианцем, просит лорда вулкана вернуться во дворец, как только он сможет. С какой целью? На совет. Дворец взят под контроль, Терра отвоевывается. Мой повелитель Желеман не желает принимать никаких дальнейших решений, не посоветовавшись со своими братьями. На губах обедеми мелькнула едва заметная улыбка. Саламандра оглянулся через плечо, мимо рядов машин, туда, где на горизонте поднимался дым. Из ряда заброшенных жилых домов снова донеслись глухие удары. Вижу, что он занят. Да. Но есть другие и битвы, в которых нужно сражаться. И вы верите, что он захочет внести свой вклад в это дело? Мой повелитель на это надеется. Мудрость вашего повелителя. Раньше братья его особо не ценили. Его тело, конечно. Они использовали его снова и снова. Прейта сделал паузу. И эта жертва не будет забыта. Абидемий повернулся к нему. «А будет. Все это забудется. Что мы сделали, что сделали другие. Ты же знаешь это, ультрамарин. Если последние семь лет чему-то нас и научили, так это тому, что память коротка, а души смертных слабы. Я слышал, что вы придавали большое значение силе смертных. В чем-то это так. Во всем остальном нет». Голос Абидемии был полон горечи. Больше, чем ожидал Прейта. Возможно, ему не стоило удивляться, но если даже сыновья вулкана утратили свое врождённое великодушие по отношению к тем, кого защищали, то предатель сумел нанести тяжелый и долговременный удар. «Теперь нам снова придется за них бороться», – сказал Прейта.